Третье лимфа, лимфо-природный очиститель. Больше двух третей иммунной системы располагается в кишечнике. И поскольку ей приходится иметь дело как с физическими, так и с умственными токсинами, она становится главным инструментом исцеления. Ожирение, включая целлюлит, одно из множества патологических состояний, развивающихся в результате застоя лимфы, занимающие видное место в арсенале естественных средств иммунной защиты организма. В число других болезней входят рассеянный склероз, фибромиалгия, синдром хронической усталости и рак. Но что такое лимфатическая система? Представьте, сеть проложенных через внутренние органы канализационных труб, куда из тканей, крови и клеток стекаются токсины. В ней есть жидкость, клетки которой транспортируют, атакуют и разрушают яды. Отходы метаболизма, частицы непереваренной пищи, животные белки, химические компоненты, лекарства, еды, продукты распада клеток и избыточную жидкость из внеклеточных и межклеточных пространств. Эта канализационная сеть охватывает все части тела, включая костный мозг, вилочковую зобную железу, селезенку, аппендикс, гланды и аденоиды. Лимфоидная ткань в разных частях тела соединяется сетью сосудов. Они проходят через центры очистки, лимфатические узлы, располагающиеся в подмышечных впадинах на шее, груди и животе. Лимфа 6-10 литров лимфы соответствует 3,5-5 литрам крови, проходит через узлы, которые выполняют функцию эффективных очистных сооружений. Однако, когда лимфа и иммунная система переполняются ядами и продуктами разложения, поступающими из кишечника и печени, тело теряет способность очищать себя самостоятельно. Большинство кишечных проблем – это результат потребления вредных продуктов. Сильное раздражающее действие на защитную слизистую оболочку, выстилающую весь пищеварительный тракт от ротовой полости до заднего прохода, оказывают лишенные жизненных сил, переработанные, облученные, рафинированные, жареные во фритюре, приготовленные в микроволновке и консервированные продукты. Мясо, рыба, птица, яйца, сыр, рафинированный сахар, поваренная соль, шоколад, конфеты, фабричные фруктовые соки, кофе, спиртное, газированные напитки, оральные, галлюциногенные и фармацевтические препараты, то есть продукты с сильными кислотообразующими свойствами, тоже раздражают слизистую кишечника. Поскольку организм не способен переваривать и использовать потенциально вредную пищу, она подвергается биохимическим трансформациям, известным как ферментация и гнилостное разложение. Результаты исследований показывают, что переработанная и рафинированная еда в сочетании с алкоголем и красным мясом составляют смертельную комбинацию. Высокое содержание этих продуктов в рационе со временем не только вызывает застой лимфы и ожирения, но и повышает риск развития многих видов рака, включая поражение молочной железы, толстой кишки и поджелудочной железы. Эти высококислотные продукты содержат слишком много так называемой энергии огня. Конвенциональные западные нутриционисты называют их горячительными, в то время как в разных учениях восточной натуральной медицины принято считать, что они производят чрезмерное количество энергии огня. Подумайте немного о метаболизме человека, отягощенного избыточным весом. Лишние килограммы повышают температуру тела. Но не потому, что дополнительный слой жира удерживает тепло, а потому, что органам приходится больше трудиться, чтобы обеспечить потребности слишком тучного хозяина. Даже во время отдыха такой человек генерирует больше тепла, чем худощавый. Если вы склонны к полноте, тогда продукты с высоким содержанием энергии огня могут стать верным способом довести себя до ожирения и нажить проблемы с пищеварением. но и при нормальном весе регулярное воздействие на слизистую внутреннюю кожу, повышающих кислотность и раздражающих веществ, таких как фосфорная кислота и другие химические добавки, содержащиеся, например, в колах, может привести к появлению гнойных ран и перфорации стенок кишечника. А знаете ли вы, что отходы неперевариваемых продуктов остаются в кишечнике на недели, месяцы и даже годы. Пища, которую едят слишком быстро, на ходу, поздно вечером или в неправильных сочетаниях, ослабляет пищеварительный огонь. Гнев и страх тоже уменьшают пламя огни. В нездоровом тракте слизь, токсины и фекальные массы совместно создают то, что в Аюрведе называется ама. Густую, тяжелую, холодную, липкую, дурно пахнущую массу. По мере того, как кишки пытаются вместить в себя дополнительные отходы, они теряют естественную форму, образуя выпуклости, которые заполняются слоями закупоривающей амы. Последняя служит питательной средой для паразитов, микробов и даже раковых клеток. Со временем иммунная система перестает справляться с непомерным грузом токсинов. Полными хозяевами в кишечнике становятся вредные бактерии. Они уже не контролируются пробиотически и в буквальном смысле превращают в яд все, к чему прикасаются. Неудивительно, что сильный застой в лимфатической системе приводит к распуханию живота и застою в других частях тела. В отчаянной попытке предохранить кровь от отравления организм начинает уплотнять пораженные ткани. Это становится первой стадией язвообразования. Затем на пораженные места наслаивается затвердевшая слизь, образующая вокруг них толстую корку. Это приводит к дальнейшему снижению эластичности кишечного тракта, что в свою очередь препятствует циркуляции крови в стенках кишечника и замедляет продвижение его содержимого. В конце концов, когда иммунная система полностью подавлена, тело прибегает к последнему средству – кризису интоксикации. Ожирение есть не что иное, как попытка тела привести себя в кризисное состояние и таким образом избавиться от ядов. Чтобы повернуть вспять эти разрушительные процессы, которые практически взяли вверх, нужно сначала очистить организм от токсинов. И ожирение, и рак связаны с сильным застоем лимфы и в последние годы специалисты получают все больше убедительных доказательств существования корреляции между этими двумя болезнями. В ходе одного исследования, проводившегося с 2003 по 2005 год Женевским университетом, была выявлена связь между ожирениями и опухолями в молочной железе. Объектом изучения стали жительницы Женевы с инвазивными злокачественными опухолями молочной железы. Ученые установили, что женщины, которые страдали ожирением, были больше подвержены опухолям 3 и 4-й стадии с отношением шансов 1,8. Иными словами, вероятность развития тяжелых форм рака молочной железы у них была на 180% выше, чем у женщин с нормальным весом. Кроме того, при ожирении вероятность поражения раком лимфатических узлов была выше на 510%, что указывало на возможность распространения болезни на другие части тела. Авторы другого исследования пришли к выводу, что лептин может оказаться недостающим звеном между ожирением и раком. Этот так называемый гормон сытости вырабатывается клетками жировой ткани и сообщает человеку, когда следует прекратить прием пищи. Но это не единственная функция лептина. Он отвечает за многие биологические процессы в молочных железах от репродукции и лактации до клеточной дифференциации и пролиферации. По мнению некоторых ученых, проблема с лептином или его рецепторами может способствовать развитию опухолей в молочных железах.